Эпилог. Как ни странно, с этого дня все кошмары Олега полностью прекратились. Олегу, конечно, снились сны и после, и не все они были полностью безобидными, но таких изнуряющих ужасами кошмаров больше не было. Пару раз он видел во сне Красномордова, они даже немного поприятельски пообщались, но никаких предложений и испытаний больше не было. Однажды пару недель спустя, когда Олег ехал в офис, Он вдруг увидел на остановке Лику с телефоном в руке. Она была точно в той же одежде, в которой видел ее Олег в последний раз. Однако Олег не остановился, а просто проехал мимо. Несколько позже он позвонил жене и спросил, не видела ли она Артура сегодня. На что Елена ему ответила, что ей показалось, что да. Она его видела мельком в проезжающей машине и примерно в то же самое время, когда и Олег видел Лику. «Но никак они не угомонятся», — усмехнулся Олег. Теперь он знал, что эти оба персонажа существуют лишь до тех пор, пока они нужны темным силам для своей миссии. И как только надобность в них отпадает, они тут же перестают существовать, как будто их никогда и не было. Теперь он знал, в чем истинная ценность человеческой жизни. «Свет не приходит откуда-то со стороны». Он всегда был и есть в людях. У каждого человека есть свой свет и свой красномордый внутри. Вопрос только в том, чего больше в человеке – света или тьмы, а также чью сторону он выбирает. Олег также понял, чего именно хотят темные силы и что на самом деле представляет для них наибольший приоритет, что сами люди перестали ценить ну или просто забыли. А спустя пару месяцев неожиданно вдруг выяснилось, что Елена беременна, и скоро у них с Олегом будет ребенок. Ночь отступила. Начинался новый день.